Глава пятая В прекрасном расположении духа я захожу в класс. И не потому, что сейчас будет классный час, только самый последний зубрило может быть, в восторге от этого. Классный час — лучшее событие за день. Я же говорю, что действительно круто, так это мое предсказание. Поначалу казалось, что день окажется абсолютно провальным, а теперь вон оно как все обернулось. «Ты-то чего такой счастливый?» — спрашивает Фрэнсис. «Только что я получил отличную новость», — отвечаю я ему. «Помнишь, как я говорил, что предназначен для чего-то великого?» «Ну, может, упоминал пару или миллиард раз», — закатывает он глаза. «Что ж, вот доказательство, говорю я и протягиваю ему пророчество. Фрэнсис читает бумажку. На лице появляется его фирменное выражение человека, страдающего от запора. «Что-то я сомневаюсь». «Всех превзойдешь?» — говорит он. «Но в чем?» «У меня много талантов», — говорю я ему. «В чем угодно?» — Фрэнсис возвращает мне предсказание. «Ну, ни в чем угодно», — ухмыляется он. «Например, достижения в учебе можно смело исключить из списка». «Бдыщ, ты предатель, Фрэнсис, за такие слова я могу исключить тебя из своей свиты, когда стану богатым и знаменитым. Богатство — это будет круто, я смогу нанимать людей, чтобы облегчить себе жизнь, шофер будет везде меня возить, умник — делать за меня всю домашку, а кто-то — покупать одежду». Чтобы мне не нужно было ходить в торговый центр и примерять штаны в этих маленьких убогих примерочных «Ненавижу их. А личный повар будет готовить мне всякие вкусности. Умираю от голода. У меня в желудке всего пара ложек сопливой овсянки. Хм, я же могу съесть свою печеньку. Лучше, чем ничего». «Миссис Годфри, Нейт что-то ест!» «Джина, о, как же я ее ненавижу!» «Это правда, Нейт?» — она поднимается со стула, и ее голос рассекает меня, словно бензопила. «Охо-хо, если миссис Готфри заметит, что ты ешь на уроке, считая выговор у тебя в кармане, и это довольно подло, ведь у нее самой в столе лежат конфеты с арахисовым маслом. Не спрашивайте, откуда я это знаю, у меня есть свои источники». «Хик!» — она приближается. «Ну же, жуй! Глотай, давай!» Фух, как раз вовремя. Последние крошки я не жуя проглотил за мгновение до того, как она уже пыхтела от ярости у моей парты. — Ам! — Открой рот! — А-а-а! Хм, — протянула она, долго и упорно рассматривая мой рот. — Ничего нет? — Должно быть, ты ошиблась, Джина. — Так тебе и надо, Джина. — Что? Ха, Джина Аждар речи потеряла. Ее план по навлечению на меня неприятностей провалился. Как же круто. Внимание, прослушайте, пожалуйста, важные объявления. Внимание, прослушайте, пожалуйста, важные объявления. Все, кто хочет участвовать в викторине по математике, обратитесь к мистеру Стейплсу. Ну да... Мне же так не хватает математики. На обед сегодня тушеная говядина, зеленая фасоль, кукурузный хлеб и фруктовый салат. И они все одинаковые на вкус. Если собираетесь в библиотеку, не забудьте поздравить миссис Хиксон с днем рождения. Сегодня ей исполняется 39 по собачьему летоисчислению. О, Боже, объявление! Этому месту неведомой земные радости. Вот и все. Классный час закончился. Но почему я еще здесь? Всем спасибо и хорошего дня. А, потому что сразу после классного часа с миссис Готфри у нас первым уроком обществознания с миссис Готфри. «О, бессердечное расписание, что же ты творишь? Теперь я понимаю, откуда пошло выражение «горькое разочарование». После общества знания тоже особо не разгуляешься. Вот что меня ждет». Второй урок английский. «Мисс Кларк вполне себе ничего, но разве учитель английского не должен хотя бы изредка говорить что-то осмысленное?» Все нестрогие условия или фразы, за исключением независимого условия, присоединенного с сочинительными союзами, чего-чего... Третий урок ИЗО. «Вот тебе, Глина, развлекайся!» Мой любимый урок. Мистер Роса. Вечно такой измученный, что ему абсолютно наплевать на план урока. Вот это я понимаю, учитель. Обед. Ты как можно быстрее съедаешь все, что у тебя есть, а потом в оставшееся время пялишься на девчонок и кидаешься в Бреда Маклина морковкой. Прекратите, хулиганы. Четвертый урок физра. Играть в хоккей или вышибалы очень даже клево. Но вот, когда дело доходит до художественной гимнастики, ты мечтаешь только об одном, чтобы никто не наделал фотографии для школьного альбома. Пятый урок. Математика. Вот вам вопрос и несколько вариантов ответа. Как можно описать математику? А. Абсолютно скучная. Б. Совершенно бесполезная. В. Идеальное место для послеобеденного сна «Г» – все вышеперечисленное. Правильный ответ, конечно же, «Г». Также эта буква прекрасно характеризует мою последнюю контрольную. Шестой урок «Естествознание». Эпичное выпадение зубных протезов мистера Галвина на лекции про землетрясение стало главным событием года – Тогда-то я и придумал ему прозвище «Тектонический сдвиг». Я придумываю прозвище всем учителям. Я знаю, что все придумывают им забавные клички, но я-то в этом настоящий профи. Именно поэтому я официально король прозвищ школы номер 38. Хорошее прозвище — это вам не просто так одно из моих лучших произведений. «Венера Силосская для миссис Готфри». Я вдохновился знаменитой скульптурой Венеры Милосской. Венера была богиней любви и красоты. Миссис Готфри нелюбимая и некрасивая, и от этого прозвище звучит еще забавнее. А еще Венера — это название планеты. Миссис Готфри очень даже похожа на планету. Она такая же огромная, шарообразная и испускает газы. В Силосе хранится корм для коров. Миссис Годфри очень похожа на корову, особенно когда ест. И это только одно из ее прозвищ. У меня есть еще целая куча, и кстати, я могу вам сказать, сколько именно. Только сверюсь со списком. Годфри. Прозвище. Первое. Годзилла. Второе. Зануда.ру. Третье. Миссис. Передайте подливку. Четвертое. Та, которую нельзя называть. Пятое. Дыхание ада. Шестое. Неужели она не верблюд? Седьмое. Темная страна Луны. Восьмое. Экстра хруст. Девятое. Домашка, милая домашка. Десятое. Озона. Одиннадцатое. Кинг-Конша. Двенадцатое. Газовая станция тринадцатая «Большой взрыв», четырнадцатая «В мире животных», пятнадцатая «Бульдозер», шестнадцатая «Туптышка», семнадцатая «Красавелла», восемнадцатая «Простите за начёс», девятнадцатая «Челюсти», двадцатая венера Селовская. Упс, я пропал. Хм, дай-ка сюда то краснее, то бледнее, она рассматривает список, у нее желваки заходили. Я все жду, когда она, наконец, заорет, но она очень долго не издает ни звука. Просто смотрит на меня, и это куда страшнее крика. Наконец она говорит. Впечатляют. Она комкает листочек, потом выдвигает из своего стола ящичек и достает блокнот. «Я видел его и раньше». Она что-то пишет, а потом протягивает мне записку. Я вижу, что в уголках ее рта притаилась легкая ухмылка. Но в целом она выглядит устрашающе. «После уроков отнесешь это миссис Червицки, говорит она. «Наказание. Ученик Нейт Райт, учитель Годфри. Причина наказания — дерзость». «Дерзость?» — изумляюсь я. «Что это?» «В словаре посмотришь», — рычит миссис Готфри. «Ох, зуб даю, это слово не значит рожден для величия».